Интермедия пятая Уже поднялся зефир, потому что солнце пошло на закат, когда Памфилок кончил свою новеллу. Так как никому более не оставалось рассказывать, королева сняла с головы венок и возложила его на голову Лауретты, говоря, что венчает ее королевой всего общества, пусть распоряжается отныне как повелительница всем, что найдет нужным для общего удовольствия и утехи и она вновь опустилась на место. Став королевой, Лауретта, велев позвать Сенешаля, приказала ему распорядиться, чтобы в прелестной долине столы были накрыты несколько ранее обыкновенного, дабы им можно было не спеша вернуться в палацу, а затем объяснила ему, что ему надлежит делать, пока будет продолжаться ее правление. После этого, обратившись к обществу, она сказала, что решает, чтобы каждый приготовился рассказывать о тех шутках, которые ежедневно проделывают друг над другом женщина над мужчиной или мужчина над женщиной, либо мужчина над мужчиной, и полагает, что об этом потешных рассказов будет не менее, чем было сегодня. Так сказав и поднявшись, она распустила общество до часа ужина. Дамы и мужчины также поднялись. Из них одни принялись бродить босые в прозрачной воде, другие гулять по зеленому лугу среди прекрасных стройных деревьев. Дионео и Фьеметто долго пели вместе о борчите и Палэмоне. Так среди многих и различных потех они в величайшем удовольствии провели время до часа ужина. Когда он настал, сев за стол у озерка под пение тысячи птиц, Освежаемые мягким ветерком, веявшим с окружных пригорков, недосаждаемые ни одной мухой, они спокойно и весело поужинали. Когда убрали со столов, побродив еще несколько по прелестной долине, они, по благоусмотрению королевы, тихим шагом направились по дороге к своему обычному пристанищу. Когда солнце стояло еще высоко в полувечере, шутя и болтая о тысяче вещей, как о тех, о которых рассказывали, так и о других, они дошли до великолепного палаццу уже к ночи. Когда при помощи холодных вин и печений прошла усталость от недалекого пути, они тотчас же принялись плясать вокруг прекрасного фонтана то под звуки тиндеровой волынки, то под другую музыку. Под конец королева приказала Филомене сказать одну консону И она начала так. Увы, как жизнь мне тяжела! Придет ли день, когда могу я возвратиться туда, Вот коль в таком страдании ушла? Не знаю ничего. Таким огнем полноносимое в груди моей стремление Себя несчастную в приюте прежних дней увидеть. О, мое сокровище одно, одна у мне, Ты мной без разделения владеющий, ответь. Спросить других людей не смею, и кого не знаю. Жду твоей, владыка милости, чтоб снова укрепиться, Утешиться душа заблудшая могла. Не выражу в словах блаженства я того, которое меня всю так воспламенила, Что места не найти ни ночью мне, ни днём. Мой слух и зрение И все до одного другие чувства Вдруг с необычайной силой Зажгли тайник души неведомым огнем И вот я вся пылаю в нем И можешь только ты Помочь мне исцелиться Освободить мой дух От пагубного зла Скажи же, сбудется ли И сбудется когда Что снова там увижусь я с тобою Где целовала я Сгубившие меня глаза твои Скажи Придешь ли ты туда, мое сокровище, душа моя? Покоя хоть каплю дай же мне, молчание не не храня. Пусть краток будет срок до дня прибытия твоего, А пребывание длится по доле. Любовь всю жизнь мою взяла. Но если вновь тебя привлечь мне суждено, Надеюсь, что теперь я буду не такая, как прежде глупая. Уйти тебе не дам, не выпущу. Уж будь, что будет, все равно. Желание свое осуществить должна я, Прильнув к твоим чарующим уставам. Об остальном, пока молчу, узнаешь там. Придишь, приди скорее в объятия пылком слиться. От мысли уж о том, охота петь пришла. Эта консона заставила все общество предположить, что новая, счастливая любовь обуяла Филомену, и так как по ее словам казалось, что она испытала ее глубже, чем путем одного лишь лицезрения, ее почли тем более счастливой, а иные и позавидовали ей.